14 марта, суббота. Губенко говорит, что в следующий раз меня из театра будут выгонять с ОМОНом. Я уже готовлюсь к этому. А спектакль он играет, и слава богу. 19 марта, четверг. Вчера на репетиции с Хефицем я заплакал, как в Гитисе на уроке у Анхеля. От собственного бессилия и сознания ничтожества своего я репетировал тогда трепливо. За мной во след заплакала Егорова и остановиться не могла. Актриса. Театра Советской Армии. Слезы ее падали мне в глаза. Хейфец остановил репетицию. Господи, спаси и помилуй меня грешного и партнеров моих. 23 марта, понедельник. Я ношу кожаный пиджак, который когда-то продал мне Высоцкий за 200 или 250 рублей. Это значит, я похудел и вошел в комплекцию 78-го года. Ремень затягивается на последние дырки. Посеял Мережковского том. Пожал Павла Первого. Как бы там ни шло, я сыграл Павла I обеспечил театру за кои-то веки аншлаг. 25 марта, среда, мой день. Хейфиц не был вчера комплиментарен. Это очень насторожило меня. Быть может, подействовало на него отравление котлетами свекольными. Но одно признание он сделал важное. Теперь мы можем говорить откровенно, роль сыграна. До этого мы ведь тебе врали, усыпляли тебя. Это хорошо, что ты не видел спектакля, не видел Борисова. И ничего не знаешь, какая была пресса, какой был шум вокруг спектакля. На тебя ничто не давило, иначе ты мог и не согласиться. Когда была названа твоя фамилия, встречено это было с восторгом. Но когда начал репетировать, многие потускнели. Да, сыграет, но... И должен тебе сказать с полной откровенностью, ты победил. Ты выиграл по всем показателям на все сто процентов. Ты победил партнеров. Они стали твоими союзниками». В театре ведь ничто не скроешь, и все разговоры доходят до меня. Первая твоя репетиция читка, когда ты был, скажем так, из гостей, насторожила. А что это он так? Театр Советской Армии — особый театр. Здесь еще живы традиции, здесь работают замечательные актеры, и ты хорошо вошел. Тебя приняли, это очень и очень немаловажно. 27 марта, пятница. Ну да, идет время, не читаю, не пишу. Билетеры в восторге от Павла I Лучшая роль, лучше всех таганских вместе взятых. Вы для нас открылись. Действительно, нет пророка в своем отечестве. Я спросила у белетеши, женщина моего возраста. Она сказала, что с Золотухиным ей больше нравится, чем с Борисовым. Ну и так далее. Павел I открывает вереницу ролей Версилов и доктор Живаго. Приехал Любимов. Сегодня он пошлет Губенко письменный приказ, что театр в услугах артиста Губенко не нуждается. Нельзя быть над борьбой, как Алла. Как смехов 30 марта, понедельник, театр Губенко нагнал вчера полтеатра журналистов телевидения. В зале транспарант Позор родителю, предавшему, а теперь продавшему. После спектакля загорелись мощные осветительные приборы. ННИЛА -E со сцены давали интервью. О чем не знаю. Вернее, о чем знаю, но что говорили конкретно не ведаю. У меня была своя нечаянная радость. Перед спектаклем. «Меня вызвал шеф и приказал петь с Володей баньку. Ты у кого работаешь? А то ведь скажут, он сказал, и ты не поешь. Я не в форме. У меня нездоров голос, я опозорюсь. Твоя природная музыкальность не даст тебе опозориться. Иди, готовься. И Бог меня спас. Я так не пел с Володиной фонограммы никогда, так хорошо, чисто, разнообразно». Губенко. Мне сказали, что в интервью «Таймс» он сказал, что для Губенко и Филатова этот спектакль последний. Если он примет такое решение после спектакля, его секретарша должна передать мне его письменное распоряжение. Ты с ним общаешься. Для него будет это тяжелое решение. А что ты не поговоришь с ним? Пусть вызовет. Он руководитель. Вызовет — поговорим. После спектакля заливалась Шацкая. Во! Мне запретили завтра играть, ребята. Я завтра не играю. Николаю сказал я, что про Филатова, про его отстранение слышу я впервые. Николай, так мне сказали. Я пользуюсь только слухами. По поводу портрета, усмехаясь, на моем месте висишь и еще что-то. Накануне я видел Губенко во сне. Что-то он мне недоброе говорил про меня на Алтае, будучи уже без щенов, а я ему в ответ «А!» Так вот ты как! Раскрылся. Не смог удержать. Ах ты, твою мать! С чем и проснулся. А перед этим мне снился сон, что все то замечательное, про что мне говорил Дьяченко Боря о Павле Первом, было во сне. Очнулся в ужасе, почти в слезах от жалости. Нет, это Боря говорил мне наяву, по телефону. И более того, это мной как-то записано. И улыбнулся я счастью своему и успокоился. Смирнов, как они разбавили тобой начальство. Губенко вчера заявил, что он придет играть, а Любимов обещал выставить людей, которые его не пустят в театр. Итак, мы на грани гражданской потасовки. Интересно, чем кончится. Нет, вроде бы мой портрет еще не изрезан, не испохаблен. На нем еще не написано «Иуда» или «Брут». 1 апреля. Среда, мой день. И все-таки разговор. Объяснение с Любимовым у Губенко и Филатова состоялось, и это хорошо. Николай благодарил меня и за вчерашнее — Я так понимаю, что ему рассказали про наше заседание перед спектаклем, где я настаивал решительно, что зритель в театре, сейчас он будет в зале, а потому сегодня надо играть. Мужской разговор отложить с Губенко на после спектакля. Так оно и было. Разговор был относительно спокойный. Ленька отвешивал реверанса в сторону шефа. Ясно было детю, что шеф раскалывает альянс, и он добился от Леньки слова, что при всех обстоятельствах он второго будет играть». Ленька плакал и сморкался в кашне. «Всех жалко». «Шеф спросил про кого-то. Тебе жалко?» «Леня». «Всех жалко, Юрий Петрович». И заплакал. И все-таки ни о чем не договорились. «Я прошу вас, Николай Николаевич, второго в театр не приходить. А с нового сезона, если вы захотите, мы можем вернуться к этому вопросу». «Нет, Юрий Петрович, я второго буду играть. Нет, вы играть второго не будете». Четыре раза возвращался уже одетый Николай в кабинет. «Мне сказал, что подождет меня». Ждал он меня в кафе с коньяком, рассказал про свои действия и состояние семьи во время путча, как он ожидал пули в лоб или в затылок, как он писал об отставке. Все это связывал и со своим нынешним решением второго быть. Леня пил коньяк. Он заявил любимому, что должен подать заявление. — Товарищ Губенко, ближе никого нет, а меня называл отцом своего сына. Это название криминального фильма «Отец моего сына». Ничего себе. Но я молчал. И терпел, и наблюдал. Николай мучит вопрос о приватизации Любимовым новой коробки театра. Имеется в виду новое здание театра на Таганке. Ныне театр Содружества актеров Таганки. 4 апреля, суббота. Болит спина. Неужели это лимонная водка сломала меня? После кошмарного дня 2 апреля, когда милиция во главе с Глаголином не пускала от Губенко в театр, и я с расстройством свистанул водки бутылку дома под язык и капусту квашеную, а вчера портвейну. 16 апреля, четверг, утро. Вчерашнюю премьеру я выиграл и выиграл, как мне кажется, с большим запасом, перевесом. Зельдин, пришедший в гримерную, очень тронул. Тихо, задушевно, спокойно, молодец, молодец. Другой театр, большая площадка, герой, после Борисова, героический акт во всех смыслах. 18 апреля, суббота. Вчера я практически первый раз приступил к репетиции подростка. Версилова. Это вторая роль в цепи. Павел I, Версилов, доктор Живаго. Я эту цепь начал в феврале 1992 года, а в мае 1993 мы должны живого уже играть, как сказал вчера шеф. Он хочет оставить за главного в свое отсутствие меня и Антипова. День ты посидишь в театре, день — Феликс. Он человек серьезный. 1 июня. Понедельник. Ту-154. Я лечу домой. Грандиозный праздник вчера прошел в быстром истоке. Как в лучшие пятидесятые годы. Перед народом вышли мы с отцом Евгением. Он молод и косноязычен. Перед такой толпой... Говорит, очевидно, впервые. Волновался. Я же говорил о смутном времени. О том, что нас может спасти. Вера, культура, доброта и терпение. На сцену поднялся я с коробкой для будущих пожертвований и набрал в результате 11 600 рублей. Батюшка принародно благодарил меня как инициатора строительства храма. Несколько раз он это слово произнес, а народу тьма. Бийский район. Сростки. Женщины, помнящие Шукшина, покупали земляков и брали автографы. Вот и сростки с быстрым поздоровались. Тищенко покаялся. Пока не будет заложен фундамент, в отпуск не пойдет. 7 июня. Воскресенье, дай Богу. Кому пойти за деньгами для храма? 13 июня. Суббота, Любимов. А где он сейчас? Должно быть, в Израиле. Осенью будет в Хельсинке ставить грозу. Почему он нам не говорит об этом? Боится сглазить контракт? Он не из-за таких. Опять барон ему делает оформление, или Боровский на этот раз. Встречался ли Юрий Петрович со шнитки, и как получить от Альфреда хотя бы несколько музыкальных номеров Живаго? Публике в газете объявлено, что Золотухин — доктор Живаго. С чего начинать? С вокальных занятий или с того, что выучить текст Версилова, дочитать да «Подростка» и начать «Пастернака» — в этом проблема, и как попасть в Вену?